Глава 25. Если честно, пресловутый источник, который следует наполнять энергией и от которого зависит благополучие демонов на этой территории, меня совсем не впечатлил. Куда ни посмотри, скалы местами плещется раскаленная лава, а я стою на небольшом каменном пятачке рядом с небольшой сияющей трещиной в камне. Рядом дояна Аделина объясняет, как по крупицам нужно перенаправлять свою энергию туда. Ни в первый, ни во второй день у меня не получилось отщипнуть достаточное количество энергии и поместить в эту трещину так, чтобы она полностью впиталась. То отщипывался слишком малый или слишком большой кусок, то он рассеивался и впитывался обратно до того, как мне удавалось довести до конца манипуляцию. Но постепенно у меня все же стало получаться, и спустя неделю после прорыва я уже спокойно переправила в источник почти всю энергию своего резерва, оставив себе лишь крохи. Конечно, приятным процесс не назовешь. Такое чувство, что из тебя тянут жилы, в ушах шумит, перед глазами прыгают темные точки и слегка подташнивает. Но я знаю, что в любой момент могу остановиться и все неприятные ощущения тут же пройдут. Еще одним минусом была длительность процедуры. Если я приходила утром, то освобождалась только ближе к вечеру. Но радовало, что приходила не одна. Даяна и Аделина по-прежнему сопровождали, следили, чтобы я не переправила больше энергии, чем нужно, останавливали меня для отдыха, обеспечивали хоть какой-то комфорт. И изредка к нам присоединялись другие жрицы. С ними можно было поболтать на отвлеченные темы, и день проходил быстрее. Да и сама процедура воспринималась тогда легче. Приятным бонусом стало известие, что я на самом деле отдаю много энергии. Несмотря на прорыв эмоций Кайла, по-прежнему наполняли меня почти под завязку». Его нежность, беспокойство, увлеченность, с которой он рассказывал новые сведения, подчерпнутые из книг, все это значительно напитывало мой резерв. А значит, еще года два в этом мире, и мы с Кайлом сможем вернуться домой. Не такой уж и большой срок. Неспешно потекли дни, мы потихоньку привыкали к жизни в этом новом для нас мире, Кейл изредка перебрасывался парой слов с бойцами Антеи, которые уже привыкли к нему. До дружеских отношений, конечно, несоизмеримо далеко, но его воспринимали почти как равного. Да и не выглядел он как местный раб, если уж на то пошло, ни по поведению, ни в отношениях со мной. Я уже спокойно могла поддержать разговор с другими жрицами за завтраком, пару раз даже была на местных вечеринках, видела и других димонес, не только жриц. Общалась с ними на равных, даже обсуждала кое-какие местные сплетни. К источнику ходили раз в три дня, чаще все же перебор. Еще день посвящала попыткам узнать что-то новое, выучить полезные заклинания или научиться лучше контролировать демоническую сущность. А второй день полностью проводила с Кайлом, почти на все сутки, запираясь с ним в комнате или исследуя окрестности в компании Ланса, который тоже был весьма не против таких прогулок. Кайл с моим провожатым уже не так свирепо воспринимали друг друга и спокойно контактировали. Во всяком случае, в моём присутствии. Ланд знакомил нас с окружающим ландшафтом, объяснял, как можно попасть из одного места в другое. В инферно пласты реальности накладываются друг на друга внахлёст. То есть ты в одном и том же лесу можешь попасть к соседнему дереву или пойдешь по кружной тропинке. Или если шагнёшь напрямую, пройдешь по берегу моря, потом по мостику над кипящей лавой, и вновь окажешься в лесу. Или же пойдешь в противоположную сторону, выйдешь в пустыню, немного прошагаешь и окажешься аккурат возле дерева. Вариантов много. Сама земля не двигается, искажается лишь пространство. Ланц много рассуждал на данную тему, но мой мозг отказывался воспринимать всю эту информацию сразу же после наглядного примера. А вот Кэл с интересом слушал и даже задавал уточняющие вопросы, на которые получал подробные ответы. Я и успокоилась, убедившись, что эти двое комфортно себя чувствуют в компании друг друга, как оказалось, рано. Возвращаясь в замок вместе с несколькими жрицами, составившими мне сегодня компанию, я пребывала в довольно-таки благодушном настроении. Ровно до тех пор, пока к нам не подошел незнакомый мне демон и не сообщил, что мой муж и провожатый подрались. Я надеялась, что это какое-то недоразумение, и они всего лишь отрабатывали какой-то прием, но нет. Они именно сцепились между собой и скатились к банальному мордобою. Одно только это дало мне понять, что похожим зачинщиком был Кайл. Ланс все же какой-никакой, но воин. Если бы на то явно применил бы свои умения, а тут и не побоялся же кинуться на обученного демона. Впрочем, чему я удивляюсь? В том мире Кайл уже был зачинщиком драки один против троих элитников. На меня накатила злость и усталость. Ну вот зачем? Предположить, что так могло произойти не так уж и сложно. Наверняка Ланс что-то сказал моему зайцу, что-то очень неприятное и оскорбительное для него. Не удивлюсь, если из той же области, что и элитники когда-то. Но ведь это не повод вести себя настолько безрассудно, тем более сейчас, когда у нас все более-менее хорошо. Да, в конце концов, Кайл в этом мире практически свободный. Чего еще надо? Пылая яростью и накручивая себя еще больше, я вихрем ворвалась в зал Клилит. Сразу же взглядом наткнулась на две виноватые бледные физиономии, стоявшие на коленях у стены почти вплотную друг к другу. И если от Кайла волнами исходило раскаяние и вина, то от все пересиливал страх. Беглым взглядом оценив поджившую уже разбитую губу демона и ссадину на скуле Кайла, едва сдержала рычание неосознанно хлестнув вокруг себя страхом, самым кончиком коснувшегося виновников моей злости. М-м. Потрясающе выглядишь в своем праведном гневе. Так понимаю, уже в курсе, что учидили твои недопоротые мальчики, Услышала я насмешливый голос Лилит. Она явно наслаждалась ситуацией, бросая в сторону парней плотоядные взгляды. Что теперь будет с Кайлом? уточнила Первым делом, пытаясь усмирить свою ярость. Мне откуда знать? Твой муж, ты разбирайся с ним, устанавливай степень его вины. Назначай наказание и приводи его в действие. о самом проступке ты знаешь? Подробности можешь выспросить у Антеи, присутствовшей при их драке, или у самих красавцев, Фыркнула Лилит, махнув рукой. "То есть я могу его сейчас просто забрать?" уточнила и дождавшись разрешающего кивка, жестом подозвала Кайла, поспешно бросившегося ко мне. "Спасибо. Прости за недоразумение, я разберусь", добавила я. Я развернулась, чтобы покинуть зал, проигнорировав взгляд Ланса, полной отчаяния. А что насчет второго? Его наказанием не хочешь заняться? Лилит явно было скучно и хотелось поиграть с судьбами. И взять его себе временным, а то и постоянным спутником? Нет уж, не прельщает. Думаю, без наказания он не останется. Я мотнула головой в отрицательном жесте. Как хочешь. Можете идти. Лилит не стала нас задерживать, устремив изучающий взгляд на Ланса. Но меня это уже не касается. Мне и одного нарушителя вполне достаточно. Не оглядываясь, чтобы удостовериться, что Кайл идёт за мной, покинула зал.